Я без труда нашла нужный адрес на Среднем проспекте. Там оказался необычный вход, а огромные деревянные ворота, над которыми висела конская дуга, на которой яркими разноцветными буквами было написано «Конюшня». Должно быть, когда-то здесь и правда была настоящая конюшня, теперь переделанная в ресторан. Ворота были закрыты, но рядом с ними стоял румяный молодчик в смазанных сапогах и поддевке, Гостеприимно улыбаясь, он указывал на ворота приглашающим жестом. Я хотела спросить его, как войти в ресторан, но в последний момент разглядела, что это не живой человек, а умело выполненная восковая фигура. Однако я не успела растеряться. Видимо, на воротах была камера, меня увидели, и в одной из творок открылась обычная дверь. Я вошла и оказалась в небольшом, вымощенном брусчаткой дворике. В стороне от входа стоял старинный экипаж, на козлах которого сидел угрюмый кучер, то есть еще одна восковая фигура. Навстречу мне шагнул парень, как две капли воды, похожий на восковую фигуру перед дверью. Я даже хотела потрогать его, чтобы убедиться, что он живой, но все же передумала. «У вас заказан столик?» – осведомился этот парень, который, судя по всему, был здешним метрдотелем. Меня ждут. ответила я строго. Он показал мне на дверь в другом конце дворика, куда вела мощенная дорожка. Я прошла туда, и на этот раз оказалась в большом помещении с грубыми кирпичными стенами и сводчатыми потолками. По стенам были развешаны дуги, стремена, поводья и другие детали старинной конской упряжи, названий которых я не знала, так же, как и предназначения. Вот сюда Бармуальдыча. Он все эти штуки сразу бы распознал. По залу сновали бойкие официанты, одетые в том же духе старой конюшни, то ли конюхами, то ли кучерами. Пахло, правда, в помещении не конюшней, если вы понимаете, что я имею в виду, а обычной едой. Большая часть столов была занята, но я сразу увидела в дальнем конце зала Славика. «Надо же, он и одет был прилично». Пиджак стильный и дорогущий, наверное. Ботинки итальянские. А я в обносках, по выражению мамы. Ну, сойдет для него и так. Славик привстал из-за стола, широко улыбаясь, и приветливо махал мне рукой. Я прошла через зал, села за его стол. «Здравствуй, Марьяша!» – пропел он сладким голосом. «Как я рад, что ты пришла!» «Знает ведь, что я не люблю это имя». и смотрит как-то странно, словно чего-то ждет, и улыбается фальшиво. — Здравствуй, Славик, — ответила я сухо. — Я хочу сразу расставить точки над «и». — Это ты о чем? — То, что я пришла, ничего не значит. Между нами никогда ничего не было и никогда не будет. — Ну зачем ты так сразу? — Славик поджал губы. — Знаешь, такой фильм был. «Никогда не говори никогда. Кто знает, как жизнь повернется? Давай лучше выпьем за нашу встречу». Вот на этот счет я заранее приняла решение. Пить с ним я не буду, потому что кто знает, что у него на уме, подсыплет в вино какую-нибудь дрянь, и видение, которое послала мне лампа последний раз, станет реальностью. Я вспомнила комнату без окон, тяжелое кресло и стол с хирургическими инструментами. а Славик протянул мне развернутую книжечку в переплете из потертой кожи. «Вот, посмотри, какая здесь хорошая винная карта!» «Нет, вина я пить не буду», – возразила я строго. «Почему? За нашу встречу!» «Нет, извини, Славик, но я вообще не пью спиртное. У меня на него аллергия». «Вот как?» – лицо у него вытянулось. «Ну, если так...» Тогда выбери себе что-нибудь на свой вкус. Говорят, здесь очень хороший повар. Вот, например, птица-тройка. Это их фирменное блюдо. Отбивные котлеты из трех видов птицы. Индейки, утки и курицы. Или вот это – голоп. Эскалоп с пюре из цветной капусты. Нет, прости, я не голодна. Но мы же в ресторане. Надо же что-нибудь заказать, хотя бы для приличия. «А кофе у них есть? Кофе бы я выпила!» Я подумала, что кофе меня взбодрит, и я буду настороже. «Конечно, есть!» – проговорил Славик, заметно поскучнев. «Но хоть возьми к нему какой-нибудь десерт. У них десертов тоже удивительное разнообразие». Я наугад ткнула в какой-то десерт. Это оказалась шарлотка, серая в яблоках. Славик подал знак официанту и заказал для меня кофе по-турецки и шарлотку, а для себя тоже кофе и двойную порцию выдержанного коньяка. Официант гордо удалился. Славик взглянул на меня, как он думал, проникновенно, и снова заговорил. — Марьяша, не понимаю, почему ты сегодня такая неласковая, неприветливая? — У меня голова болит, — ответила я, чтобы он отвязался. Голова? Это плохо. Хочешь, я тебе таблетку дам? Еще чего не хватало? Подсунет мне какую-нибудь таблетку, от которой я потеряю контроль или вообще отключусь? Нет, спасибо. На таблетке у меня тоже аллергия. А помнишь, Марьяша, как в детстве мы с тобой построили шалаш и играли в нем в индийцев? Вот совершенно не помню, отрезала я. По-моему, ты это прямо сейчас придумал. «Ну что ты, я это очень хорошо помню. Как можно забыть такие счастливые дни?» Я внимательно следила за ним. Он явно играл какую-то роль, причем играл ее неумело, без подлинного чувства. Это фальшивое оживление, и улыбаться пытается обольстительно, только у него не слишком получается. Вот интересно, что ему на самом деле нужно?» Я смотрела на него свежим взглядом и видела, какой он жалкий, мелкий, ненастоящий. Зачем вообще я согласилась на эту встречу? Ах да, хотела узнать, что у него на уме. Официант быстро вернулся, принес нам кофе, Славику коньяк, мне десерт. Я следила за Славиком. Вроде он не прикасался к моему десерту и кофе, но чем черт не шутит? Когда он отвернулся, провожая взглядом какую-то блондинку, я быстро поменяла местами наши чашки. Он ничего не заметил и снова стал плести что-то про наше безоблачное детство. А я пригубила кофе. Честно говоря, кофе мне давно уже хотелось, особенно когда я почувствовала поднимающийся от чашки божественный аромат свежей арабики. Кофе и правда был очень хорош, крепкий, ароматный, горячий. Я не заметила, как выпила всю чашку. В десерте только поковырялась ложечкой и уже думала, как бы свернуть наше неудачное свидание, и вдруг меня затошнило. Да что же это? Я ведь ничего не ела, только кофе выпила. Неужели мне в кофе что-то подсыпали? Но ведь я подменила чашки. Мне становилось все хуже и хуже. Даже Славик что-то заметил. «Марьяша, что с тобой?» «Ты так побледнела?» «Мне правда нехорошо. Не знаешь, где здесь туалет?» «Вон там, в конце зала, лестница вниз. Тебя проводить?» «Как-нибудь сама дойду». Я поднялась из-за стола, направилась в конец зала. Голова кружилась, стены ресторана покачивались, так что я с трудом сохраняла прямую осанку и ровную походку. И все равно на меня косились посетители». Наконец я дошла до лестницы, схватилась за перила и спустилась в подвал, с трудом сдерживая тошноту. Добралась до туалета, наклонилась над раковиной, прополоскала рот, умылась холодной водой и мне немного полегчало. И тут в зеркале за моей спиной я увидела мужчину. Мужчину с белыми волосами в непроницаемо черных очках. Я ахнула, мысленно осознав, какая же я дура, что пришла в туалет одна. Нужно было упасть в обморок прямо там, за столом. Тогда вокруг суетились бы люди, вызвали бы скорую. Он снял очки, и я увидела его страшные белые глаза, глаза без зрачков, и тут же провалилась в бездонную тьму.